Достаточно бросить один взгляд на льва, чтобы понять, почему этому зверю еще древние дали название царь зверей. Храбрость и сила, мужество и крепость, величавая серьезность и гордое спокойствие — таковы качества, отражающиеся во всей фигуре льва. Его взгляд светится достоинством истинно царским, Его осанка невольно внушает уважение, во всех движениях чувствуется самоуверенность и убеждение в победе. Великолепный зверь, как будто сам сознает свою мощь и с неподражаемым совершенством играет роль властелина животного царства. Хотя в системе царства животных льва и ставят в число кошек, однако по своей наружности... Царь зверей резко отличается от прочих представителей кровожадного кошачьего семейства. Особенно выделяет его огромная голова и длинная густая грива, которая придает льву горделивый царственный вид. Туловище могучего зверя, крепкое, сжатое, спереди более толстое, шерсть короткая, разных цветов, начиная от желтого и кончая черным. Хвост длинный, оканчивающийся на конце кистью, в середине которой спрятан когтиобразный роговой придаток. Длина взрослого льва, не считая хвоста, 6 футов. 1,6-1,9 метра. И хвоста 75-90 сантиметров. Высота у затылка 3 фута 80-100 сантиметров. В прежнее время львы были распространены во всех трех частях Старого Света, так что античные герои Греции имели возможность украшать себя львиной шкурой, добытой в рукопашном бою. В настоящее время они водятся лишь в Африке и Юго-Западной Азии, Персии, Аравии и Индостане. На этом пространстве обитают разные породы львов, отличающиеся своей величиной и цветом шерсти. Самая большая разновидность – варварийский лев, фелис лео барбарус, населяющий Северную Африку. За ним следует темноцветный капский лев, фелис лео Капанис. В Западной Африке живет сенегальский лев, «фелис лео сенегалансис» с гривой светлых оттенков, гораздо меньше их лев персидский «фелис лео персикус». Наконец, в Индии в Гузуроте обитает, оспаривая власть у Тифа, гузуратский лев красно-желтого или желто-бурого цвета, еще больше варварийского, до 269 см длины, и 106 сантиметрами высоты. Несмотря на разницу во внешнем виде, львы всех пород отличаются замечательным сходством в нравах. Они повсюду живут или одиноко, или супружескими парами. Каждая чета имеет в своем владении определенную область, в центре которой находится резиденция царя зверей, его логовище. Днем могучее животное лежит в логовище или бродит в лесной чаще или, спокойно растянувшись, располагается на какой-нибудь возвышенности и отсюда наблюдает за окрестностями, словно строя планы ночной охоты. В это время царь зверей относительно безопасен. Нередко случается, что люди и животные без вреда проходят под самым носом отдыхающего днем льва. Иное дело ночью. Вот село солнце. Кочующий араб загнал свое стадо в безопасную серибу, огороженную десятифутовой изгородью из колючих мимоз. Овцы блееньем созывают ягнят, выдавенные коровы мирно пережевывают жвачку. Целая стая собак окружает их, оберегая от хищников». Горе, гиение и даже леопарду, которые вздумают подойти близко к ограде Серибы, с яростным лаем кидаются на разбойника бдительные стражи, и хищник после короткой борьбы принужден удалиться. В кочевье водворяется тишина. Все засыпает. Ночной мрак все гуще и гуще опускает на землю свой покров. Вдруг, словно глухие раскаты грома, раздаются вдали, заставляя вздрогнуть все живое. Эсед, возмутитель Эсед, шепчут проснувшиеся арабы, и точно полное возмущение и смятение воцаряются в спокойной дотоле серибе. Обезумевшие овцы, дрожа всем телом, мечутся из стороны в сторону, Козы начинают жалобно кричать, коровы сбиваются в тесную кучу, привязанные верблюды стараются оторвать привязь, храбрые собаки с визгом прячутся под защиту своего хозяина. Сам владелец сирибы в ужасе дрожит, не смея выйти из шатра со своим жалким копьем. А громовой рев приближается все ближе и ближе. Вот уже у самой ограды раздаются его оглушительные раскаты. Еще минута, и грозный саба, истребитель стад, одним прыжком перелетает изгородь. Его глаза горят в ночной темноте зловещим светом. Хвост яростно бьет воздух. Могучие когти взрывают землю. Со свирепым наслаждением смотрит чудовище на окаменевших животных, выбирая жертву. Скачок! И молодой бык с разорванной шеей грузно падает на землю. Могучие челюсти схватывают добычу и закидывают за спину. Еще гигантский прыжок, и лев переносится жертвой за ограду Сирибы, где и скрывается во мраке ночи. Оставшиеся в живых обитателей кочевья мало-помалу оправляются от ужаса. Таковы. Ночные нападения льва. К счастью, благородный зверь далеко не отличается той кровожадностью, какая характеризует тигра и леопарда. Он никогда не убивает из одной страсти к убийству. И все-таки, несмотря на это, содержание каждого льва стоит окрестному населению ежегодно около 1500 рублей. По вычислению Боврея, Пятьдесят львов, жившие в его время в провинции Константин, требовали для своего пропитания в течение всей жизни на десять миллионов франков скота. Нельзя, впрочем, сказать, что лев всегда питается домашним скотом. Предметами его охоты служат все вообще животные. Домашние и дикие, большие и малые В случае нужды царь зверей не пренебрегает даже саранчой. Но способ его охоты на осторожных диких животных значительно отличается от того открытого нападения, какое он производит на стада домашнего скота. Охотясь за робкой антилопой или, быстрой, как ветер, жирафой, лев подстерегает их в засаде или осторожно подкрадывается к ним против ветра. Заросшие кустарниками места для водопоя наиболее благоприятны для таких засад. Это знают быстроногие обитатели пустыни и не иначе, как с величайшими предосторожностями приближаются к ним. Вот к зеленеющему оазису направляется из песков пустыни стадо полосатых зебр. Мучительная жажда давно уже палит их иссохшие языки. Ноздри раздуваются, чуя вблизи живительную влагу. Глаза горят нетерпением. Но умные животные пересиливают себя и стройным эскадроном следуют за вожаком. Последний — весь слух и внимание. Внимательно осматриваясь кругом, с настороженными ушами, с напряженным обонянием, медленно подвигается он к зеленеющей группе, среди которой журчит отрадный источник. В оазисе все тихо. Ни один листок не шелестит, ни одна травка не колышется, но это кажущееся спокойствие не обманывает опытного вожака. Он протягивает уже свою красивую голову в зеленую чащу листьев, а через мгновение становится на дыбы и, спуская короткое ржа, не несется назад в знойные пески пустыни. За ним, бешеным галопом, летит все стадо. В тот же момент гигантский скачок выносит из засады яростного льва. Видя неудачу, царь зверей останавливается и, словно пристыженный, медленными шагами скрывается в прежней засаде. Но горе тому животному, на которого обрушится страшный прыжок. Как пораженная молнией падает несчастная жертва, И только гигант жирафа пытается нести на себе ужасного всадника. В смертельной тоске несется бедное животное, пока не подкосятся быстрые ноги, пока не поникнет высокая голова и страшные когти не перервут грациозной шеи. Обыкновенно лев охотится один, но иногда супружеская чита охотится совместно, а иной раз Для той же цели собирается целое стадо львов. Один английский охотник передает интересный случай подобного рода. «Небольшое стадо зебр», — говорит он, — беззаботно паслось на равнине, не подозревая, что пара львов с детенышами тихо подкрадывалась к ним все ближе и ближе. Лев и львица составили правильный план атаки и так осторожно пробирались в густой траве, что бдительные животные совершенно не замечали страшной читы. Таким образом, последняя приблизилась к стаду на расстояние прыжка. Вдруг вожак заметил врагов и подал сигнал тревоги. Но было уже поздно. Лев перескочил через траву и кустарники и с быстротой молнии обрушился на зебру, которая в тот же миг упала под ним. Прочие в ужасе разбежались. Подобные охоты львы предпринимают или тогда, когда животное слишком осторожно, или когда оно слишком велико, как, например, буйвол. Рогатый великан со своим грозным оружием не под силу даже мощному царю зверей, а слепое бешенство делает буйвола вдвойне опасным противником, Это не робкая антилопа, и прежде чем обладеть такой добычей, львам приходится выдержать отчаянную борьбу. Исход боя сомнителен. Часто случается, что великан гибнет в схватке, побежденной не столько силой, сколько ловкостью противников. Но если лев не успеет увернуться от всесокрушающего удара рогов, ему нет спасения обезумевшее от ярости животное, топчет и рвет своего царственного врага, иногда подбрасывая его на воздух, подобно мечу. Покончив с одним, рогатый исполин принимается за другого противника, которого не спасают ни страшные зубы, ни мощные когти. Иногда подобным же образом расправляется старем зверей и дикий кабан. Схватив добычу... Лев уносит ее в свое логовище и там устраивает кровавый пир. Здесь особенно разительно проявляется необыкновенная мускульная сила могучего зверя. Для него ничего не стоит с целым быком на спине перепрыгнуть десятифутовую изгородь и затем пробежать с добычей целую милю. По словам Томпсона, однажды охотники верхом целых пять часов гнались за львом, уносившим двухгодовалого бычка, и не могли догнать. Еще рельефнее выставляет силу льва следующий арабский рассказ. Однажды лев кинулся на утолявшего жажду верблюда и хотел утащить его в лес. Но в ту же минуту из воды вынырнул громадный крокодил и схватил верблюда за шею. Между противниками завязался спор. Один тянул вверх, другой вниз. Кончилось тем, что верблюд был разорван на две части. Умертвив добычу, лев начинает насыщаться ею, причем нередко его пиру мешают коршуны и гиены. Обыкновенно трусливые при встрече с царем зверей гиены, завидев добычу, становятся безумно смелыми, Один охотник видел, как три пятнистые гиены, ворча и скаля зубы, смело бросились отнимать у мощного зверя его обед, и только страшный удар лапой, замертво положивший одну, заставил двух других образумиться. «Лев — человеческое животное», — говорит Шейтлин, «подобно тому, как и между людьми есть люди скотские». Эти слова германского натуралиста в высшей степени метко обрисовывают характер царя зверей. Действительно, царственный зверь обладает многими качествами, которые резко выделяют его из ряда других животных и приближают к человеку. Он верный супруг и нежный отец. Его мужество и храбрость стоят вне всяких сомнений, Его характер полон благородства и совершенно чужд той кровожадности, какой отличаются все прочие члены семейства кошачьих. Наконец, лев — животное в высшей степени умное, понятливое и сообразительное. Супружеская верность мощного зверя — факт, который подтверждают все наблюдатели. Лев никогда не покинет своей львицы, заботится о ней защищает от врага и добывает пищу. Очень часто царственная чета делит пополам все заботы по добыванию добычи и вместе производит нападение на серибы арабов или на дикого буйвола. Родительское чувство также развито у царя зверей очень высоко. Львица-мать до последних сил готова защищать своих детенышей и ни при какой опасности не покидает их. Лев-отец не уступает ей в самоотвержении. Он присматривает за детьми, когда мать их уходит на водопой, заботится о пропитании семьи и до последней капли крови готов защищать родное логовище. Молодые львята рождаются обыкновенно в количестве от двух до шести и первое время являются беспомощными зверьками ростом скотенка. На втором месяце они начинают ходить и играть. В это время трудно себе представить зрелище более грациозное, чем львица со своими детьми. Красивые зверьки, точно котята, резвятся друг с другом к удовольствию матери, которая любовно смотрит на их забавы. Через полгода львица перестает кормить своих детенышей, и они начинают сопровождать родителей в их набегах. Величина их в это время достигает величины порядочной собаки. Голос, прежде совершенно походивший на мяуканье кошки, становится сильнее и полнее. На третьем году у самцов начинает пробиваться грива. Но лишь на шестом году царь зверей достигает своего полного развития. Именно в этом возрасте у него появляется тот могучий голос, который арабы так удачно называют «ра ⁇ Рад ⁇,⁇ гром ⁇ и который приводит в ужас все живое. Заслышав его, замолкает гиена, утихает яростный леопард. Обезьяны в страхе взбираются на высочайшие вершины деревьев, антилопы бросаются в бешеный галоп, дрожит и волнуется сам флегматичный верблюд, лошадь встает на дыбы и бешено рвется, собака с визгом жмется к ногам хозяина. Этот голос особенно характерен для могучего зверя. Он выражает его мощь и силу, безграничную отвагу и неодолимое мужество. Своим гневным рычанием Царь зверей словно вызывает желающего померяться с ним. И кто бы ни принял вызов, отважное животное не задумывается вступить в бой. Только человека и страшится царь зверей. Высокий рост царя природы поселяет в нем недоверие к своим силам, а спокойствие и мужество человека еще более усиливают это впечатление. Этим объясняются нередкие случаи, где лев отступал даже перед безоружными людьми. Когда араб встречает на дороге льва, то он идет прямо на зверя, махая саблей или ружьем, но остерегаясь наносить удары или стрелять. Он только кричит своему страшному противнику «О, ты, вор, грабитель большой дороги! Ты, сын того, который никогда не говорил «нет!» «Не думаешь ли ты, что я тебя боюсь? Разве ты не знаешь, чей я сын?» «Встань и дай мне дорогу!» Лев спокойно ждет, пока путник подойдет к нему ближе, затем встает и ложится на некотором расстоянии, но опять поперек дороги. Таким образом, человеку приходится выдерживать целый ряд страшных испытаний. Счастье его, если ему не изменит мужество если, как выражаются арабы, он хорошо держит свою душу. Могучий зверь не решается напасть на него и оставляет смельчака в покое. Но если лев заметит, что человек боится его, или наоборот, если смельчак чем-нибудь разъерит зверя, тогда единственное средство спасения – хороший выстрел. Бегство редко может спасти человека – так как лев в состоянии нагнать даже лошадь. Опытные наблюдатели утверждают, что человеку, встретившему льва, всегда можно заранее узнать, что ожидает его. Если лев не машет хвостом, значит он сыт и настроен мирно, тогда можно смело идти на страшного зверя и прогнать его с дороги, если же, наоборот, лев колотит себя хвостом по спине и трясет гривой, тогда следует готовиться к неизбежному бою. В общем, львы Северной Африки гораздо безопаснее для человека, чем южноафриканские. Это и понятно. Племена Южной Африки находятся между собой в беспрерывной войне. Зачастую тела убитых врагов остаются непогребенными и служат пищей львам, а отведов человеческого мяса, лев предпочитает его всякому другому. Такой лев-людоед нередко нападает на целый лагерь и уносит одного из спящих. Что касается великодушия в характере льва, то это качество, подмеченное еще древними, долгое время служило предметом спора. Некоторые путешественники, как Шейтлин, поют гимны рыцарским качеством могучего зверя, другие же представляют царя зверей просто разбойником из засады, подстерегающим добычу. И то, и другое мнение не чуждо крайностей. Несомненно, что лев — хищное животное, живущее убийством и насилием, Но в то же время в его характере сравнительно с другими хищниками. Есть и черты благородства. Он никогда не убивает из любви к убийству, как тигр, но всегда, или будучи вызван на бой, или побуждаемый голодом, он помнит оказанное добро, не чужд благодарности, иногда щадит слабых. В этом отношении интересен следующий рассказ Лихтенштейна. Путешествуя по Южной Африке, этот исследователь зашел в дом одного бура и разговорился с ним. «Два года тому назад», — рассказал ему, между прочим, хозяин, «с того места, где мы теперь с вами стоим, я сделал рискованный выстрел. Однажды моя жена сидела подле дверей дома, и смотрела за детьми, которые играли около нее. Я в это время был на дворе и возился с телегой. Вдруг среди белого дня явился большой лев и улегся в тени на пороге. Жена, оцепенев от ужаса, но зная, как опасно бежать, не тронулась с места. Дети в страхе бросились на колени, их крики привлекли мое внимание, я поспешил к дверям, И можете представить, что почувствовал, увидев льва? Хотя животное еще не заметило меня, однако гибель моя оказалась несомненной. Тем не менее, я решился подойти к окошку той комнаты, где стояло мое заряженное ружье. По счастью, оно находилось так близко от окна, что я мог достать его рукой. Еще счастливее было то обстоятельство — что дверь из этой комнаты в другую, у входа которой лежал лев, была открыта, и я мог через свое окно вполне видеть страшную сцену. Сначала я медлил стрелять, но вдруг зверь зашевелился, как будто готовясь прыгнуть. Тогда я больше не колебался, тихо ободрил жену и, призвав на помощь Бога, выстрелил прямо в лоб между его сверкающими глазами» пуля просвистела как раз мимо локонов моего сына и, к неописуемой моей радости, мощный хищник был убит на повал. Если даже предположить, что этот лев был сыт, все-таки нужно вспомнить, что другие хищники, например, леопард, в подобном случае не устояли бы против своей кровожадности Вообще замечено, что лев почти никогда не трогает детей».